Глава 28. Потом я расспрашивал людей о больницах поблизости. Их оказалось две, в них следов Рёка я не обнаружил. В обеих не было отделения скорой помощи. В ходе ночных поисков я оказался в каком-то закоулке, стоял там не шелохнувшись. Неожиданно для себя успокоился. Меня охватила растерянность. Я не представлял, как искать больницу, куда увезли Рёка. «Дурь какая-то! На карте посмотреть?» «Но карта осталась дома, в Мотосумиосе. Туда, что ли, ехать?» На электричке и такси я вернулся на вокзал Сибуя. Последняя электричка уже ушла. Я вышел на вокзальную площадь, сел в такси и погрузился в раздумья. «Как Рёка там оказалась?» «Откуда ей стало известно, что я собираюсь убить Ихару на дамбе Аракавы?» Ведь она должна была быть в Мацусиме и вернуться только завтра. И еще одна вещь меня зацепила. Заглянув в лицо Река, Ихара воскликнул «Ты?», будто знал ее раньше. Что за идиотизм? Не может этого быть. Может, перепутал с кем-то? Ага, понял, тетрадь. Я забрал из дома в Кухира свою тетрадь и конверт, в котором лежали 300 тысяч йен. Оставлять их в шкафчике на заводе не годится. Решил, пусть полежат у нас на столе, пока Рёка не приехала. А она почему-то вернулась на день раньше, увидела тетрадь и прочитала. Ночь? Меня дома нет. Значит, я пошел на Аракаву убивать Ихару. Вот Река и подумала, что меня надо как-то остановить. И вот результат. Я зарезал Рёка. Хотя и затеял все это дело ради неё. Дома я обнаружил, что тетрадка на столе лежит не так, как я её оставил. Однако сумки, с которой Рёка поехала в Мацусиму, в квартире почему-то не оказалось. Странно, — подумал я и заглянул в ящик буфета, о котором говорила Рёка, но ничего интересного там не нашел. Повыдвигал друг за другом остальные ящики и тоже ничего нового не обнаружил. Я опять растерялся, не зная, что и подумать. Что это все значит? Зачем Рёка сказала о ящике? Просто так? Без всякого смысла? Не находя себе места, я сел посреди комнаты. Если попробовать описать мои чувства, можно, наверное, обойтись словами «Я переживаю за Рёка», но это было бы слишком просто. Казалось, я схожу с ума. Как передать все то, что смешалось у меня в душе? Невыносимое чувство вины, тревога за то, серьезно ли ранена Рёка, ужас, охватывающий меня при мысли, что она умрет. И все это из-за меня. Открыв карту районов в Токио, я обнаружил, как много в городе больниц. И ведь это только крупное, раз им нашлось место на карте. Больница Мукадзима, Общество спасения человеческих жизней, хирургическая лечебница Хикифуна, больница Йоцуги, больница Синкаива, госпиталь Канамати, клиника Мацунага, клиника Аота, хирургическая лечебница Кабаяси, больница Камацугава, больница Хирай. И это не все. Среди перечисленных нет двух больниц, в которых я уже побывал, потому что они маленькие. Так или иначе, я не думал, что больниц так много. Я вышел из дома. Пошатываясь, перешел через мост. На улице Цунасима Кайда поймал такси и, как только переехал в Томагаву сошел. Заглянул в снэк-бар, который еще работал, несмотря на поздний час, и попросил телефонную книгу. На нашей стороне Томагавы в ночном баре в Мотосумиосе телефонной книги 23 муниципальных районов Токио не оказалось. Я начал обзванивать больницы. Где-то не брали трубку, а там, куда дозвониться удалось, говорили, что пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи, к ним не поступали. Записав номера неохваченных больниц, я решил подождать до утра. После этого вернулся домой и снова развернул карту города. Скорая могла доставить Трёка прежде всего в одну из больниц, прилегающих к мосту Йоцугибаси районов — Кацусика и Сумида. Хотя надо расширить радиус поиска до пяти-шести километров. Тогда, кроме этих двух, она будет включать и другие районы — Эдагава, Кота, Аракава, Адати. С ума сойти. Неужели придется все больницы обзванивать? Но другого пути нет. Остается сидеть и звонить. Начнем с окрестности Йоцугибаси. Обведем круг диаметром 10 километров. Внутри круга 28 больниц. Вычеркнем те, куда удалось дозвониться. Я глянул в окно. Уже занимался рассвет. Летом ночи короткие. Я прилег, надеясь, немного поспать, но сон не шел. Дождавшись восьми, я выскочил на улицу к телефону автомату. Больше ждать было невозможно. Обзвонил все больницы, до которых не добрался накануне. Трудно поверить, но ответ везде был одинаков. Такой пациентки у нас нет. В Мотосумиосе в телефонных будках, естественно, не было справочников по всем районам Токио. Поэтому я сел на электричку и снова поехал в снэк-бар, где такая телефонная книга имелась. Выписал номера всех больниц в радиусе 15 километров, позвонил во все без исключения и везде получил одинаковый ответ. Рёка к ним не привозили. Вспомнилось, что можно позвонить в 119. Но рука не поднималась набирать эти цифры. У меня от них дрожки от 110, номер вызова полиции. Все же я снял трубку, но позвонить так и не решился. Вдруг начнут отчитывать, что мешаю работать. Я вообразить не мог, что найти больницу, куда увезли Рёка, будет так трудно. Надо было поехать вместе с ней на скорой. Сидеть дома и ничего не делать я тоже не мог. Так и умом недолго подвинуться. Решив поехать в Аракаву, я снова отправился на станцию Мотосумьёси. Купил билет и вдруг увидел выходящего через турникет на пристанционную площадь человека. Митарай. Только этого еще не хватало, подумал я и хотел спрятаться за колонной, но было поздно. «Эй, масику -кун — услышал я знакомый язвительный голос. Отвечать не хотелось, и я молчал. Ты куда собрался? Что случилось? Чего так торопишься? Да вот, спешу. Давай в другой раз. Митарай с удивлением на лице застыл на месте. Я быстро прошел через турникет мимо него, но тут же обернулся. Послушай. Митарай сделал несколько шагов в мою сторону, я тоже ему навстречу. Мы стояли друг против друга, разделенные турникетом. Если человек ранен, его ведь в хирургию везут, правда? «Ни к терапевту, ни к педиатру?» «Не обязательно», — ответил Митарай. «От случая зависит. Все студенты медицинских колледжей до выпуска слушают одни и те же лекции, а специализацию, хирург, терапевт и так далее выбирают после государственных экзаменов. Так что неотложную хирургическую помощь может оказать и дерматолог, и гинеколог». «Вот оно что». Его ответ удивил меня. А я думал, что Река могли доставить только в хирургию, поэтому выписывал только хирургические отделения и медицинские центры. Может, в этом моя ошибка? А что случилось-то? Да ничего особенного, потом расскажу. С этими словами я прыжками взбежал вверх по лестнице. Сойдя на станции, Аракава зашел в кафе и попросил телефонный справочник. Начал выписывать из него все подряд. Терапевтов, дерматологов, гинекологов. Потом стал звонить. Как неудивительно, опять безрезультатно. Ни в одной больнице пациентки по имени Рёка Исикава не оказалось. Выйдя из кафе, побрел наугад, не отдавая себе отчёта куда. По пути стал расспрашивать прохожих, нет ли поблизости больницы. Кто-то показал мне дорогу, и я отправился в регистратуру, немало не смущаясь, что, возможно, уже звонил сюда. Мне было всё равно. Я толком не понимал, как действовать дальше, но делать что-то надо. Совершенно невероятная ситуация. Как я не старался, все напрасно. Скорая, которая увезла Рёка, растворилась в запутанном лабиринте под названием Токио. Возникла, откуда ни возьмись, и спрятала ее от меня. Когда я добрался до дамбы, возведенной вдоль рока, вы ноги уже стали как палки и жутко болели. Каждый шаг давался с трудом. Когда, наконец, это до меня дошло, я присел на траву. Солнце уже садилось, пейзаж сменился, Теперь я видел вдалеке улицы района Сумида. Что-то мне напоминала эта картина. Ага, вспомнил. Мы переезжали с река в Мотосумиёси. Остановили грузовичок на дамбе, спустились к Тамагаве. Был такой же закат. Кажется, с тех пор прошло так много времени. Столько всего случилось. На 10 лет хватит. Грусть в душе человеческой запечатлевается на всю жизнь. Совсем не так, как радость. Я встал и, пошатываясь, добрел до станции. Сел в электричку обратно в мотосумиосе. Я был вне себя проклиная собственное бессилие. Потом вдруг вспомнил, что целый день ничего не ел, но аппетита не было никакого. Больше того, даже мысль о еде вызывала тошноту. Окружающее представлялось в каком-то странном виде. Я будто смотрел черно-белое кино. Почему, интересно? И тут мне стало ясно, в чем дело. Я не слышал звуков. Пассажиры безмолвно рассаживались по местам, электричка слегка покачивалась по ходу поезда и я вместе с ней, однако шума поезда слух не улавливал. Какие-то люди, судя по всему, громко разговаривали но звук голосов ушей не достигал. У меня на глазах один пассажир медленно сполз на пол вагона. Тоже бесшумно. И так же, не издавая звуков, исторг из себя содержимое желудка. Рвота растеклась по полу прямо мне под ноги. Я не сводил глаз с этой немой сцены. Огляделся по сторонам и понял, что стою на платформе в мотосумиосе. Чудеса, да и только! Почему я здесь? Должен же я что-то помнить хотя бы на уровне физических ощущений? Или что-то зовет меня сюда? А может быть кто-то? Почему я должен сюда возвращаться? Это место для меня чужое, сомнений быть не может, но я возвращаюсь сюда снова и снова. Я миновал турникет. Точно так же я много раз приезжал сюда с работы. Как странно. Из горла вдруг с клёкотом вырвался смешок. Неужели то, что произошло со мной, действительно моя жизнь? Почему? Как так получилось? Как я мог жить в чужом, совершенно незнакомом мне месте и ни в чем не сомневаться? Все дело врёка в этой необыкновенной, невероятной девушке. Сколько раз, стоя на этом самом месте, я видел её фигуру в тени колонны. Зачем она приходила сюда каждый вечер? Когда все было хорошо, с какой радостью она прижималась ко мне. Говорила, а теперь пойдем в Лэмпхаус. У этой самой колонны прождала меня на корточках два с лишним часа в тот дождливый вечер, когда я вернулся после работы пьяный. Я поднялся по лестнице, и вдруг мой взгляд уперся прямо в это наше кафе. Помню, Река сидела там у окна. Я жестом позвал ее, выходи. Она встала с чеком и пошла к кассе на выход. Так было. Трудно поверить. Неужели это правда было?